Затем прибыл Мельхиор Гримм, барон Гримм, знаменитый философ из той плеяды, которая создала энциклопедию. Некогда Жан-Жак был связан теснейшей дружбой с основателями энциклопедии, с Дидро и прежде всего с Мельхиором Гримом. С течением времени, однако, дружба превратилась в расточенную вражду, и насколько приезд Дюсси был приятен Маркизу, настолько же появление Грима его раздражало. Тем не менее, он не мог не допустить к телу Жан-Жака того человека, к слову которого в вопросах литературы и вкуса прислушивалась вся Европа и отношения которого с Жан-Жаком были известны всему миру. Помимо друзей в замке собрались хирурги, доктора и судейские. Одни должны были произвести вскрытие, другие засвидетельствовать результаты. Всех принимали с широким гостеприимством. На дворецком и слугах были черные жабо, все двигались с траурным выражением на лицах и говорили приглушенными голосами. Еще до вскрытия Мосье де Жерарден повел двух ближайших друзей Жан-Жака, Лебега и Дюси к его смертному адру. Он изложил им свои соображения о вероятных обстоятельствах, при которых произошла смерть Жан-Жака. «Только так это и могло случиться», — заключил он. Лебег и Дюси молчали. По деревянному, честному лицу Дюси видно было, что он не верит. Он всегда и во всем усматривал трагические взаимосвязи. До него дошли разные слухи. Он знал об атмосфере враждебности, окружавшей его умершего друга. «Великая, трагическая судьба сопровождала Жан-Жака от колыбели и до могилы», — сказал он вдруг. Лебек еще меньше, чем Дюси, и верил в примитивные объяснения Жерардена. Глядя на тело, он все сильнее проникался жгучим гневным горем. Он очень любил Жан-Жака, человека с могучим мозгом и большим сердцем, со слабым зрением и проклятым недугом, очень любил этого беспомощного беднягу до старости, сохранившего душу младенца. Он не сомневался, что смерть Жан-Жака — дело злодейских рук, и что обе женщины, быть может, невольно, но причастны к злодейству. Горько было от сознания, что Жан-Жак, который мог бы еще жить и работать, будь он окружен более заботливыми друзьями и советчиками, так ужасно погиб. И все же Лебек понимал Жерардена и склонен был помочь ему. Доктор Лебек знал свет. Грязный процесс по поводу кончины Жан-Жака привел бы не только к громкому скандалу, порочащему Эрминонвиль, он замарал бы и саму память Жан-Жака и тем самым умолил бы и силу воздействия его творений. При составлении акта вскрытия слово доктора Лебега будет решающим, он без колебаний. За подписью и печатью засвидетельствует для потомков, что Жан-Жак умер естественной смертью. Он будет лгать, все будут лгать, это не трагично. Даже то, что творят напоследок с телом бедного Жан-Жака, носит характер такого же пошлого и предательского фарса, как многое другое, что разыгрывалось вокруг него при жизни. И со скульптором Гудоном был у маркиза весьма тягостный разговор. Молодой знаменитый художник, приглашенный в Эрменан-Виль, чтобы снять посмертную маску, растерянно смотрел на проломленный висок. «Не может ли здесь помочь ваше искусство?» — спросил Жерарден. Лицо скульптора Гудона помрачнело. «Я, разумеется, не хочу сказать, что рану следует сделать невидимой», поспешил пояснить свой вопрос Жерарден. «Но в конце концов разве не глупая случайность, что при падении учитель разбил висок? Нужно ли поэтому увековечить его лицо обезображенным? Неправильнее ли, чтобы посмертная маска показывала потомкам истинное благородное лицо Жан-Жака?» «Посмотрим, что можно сделать», — холодно ответил скульптор. Вместе с двумя своими подручными итальянцами он снял маску. В назначенное время, около трех часов дня, началось вскрытие. Присутствовали, согласно воле покойного, десять человек, пять медиков, двое судейских, два полицейских чина и десятый жерден. В числе медиков было три хирурга — Шеню из Эрменонвилля, Брюсле из Монтанье, Кастере из Сан-Лиса и два других врача, доктор Виерон из Сан-Лиса и доктор Лебек, представители медицинского факультета Парижского университета. В число четырех чиновников входили прокурор Бонне и мэр Мартен, лейтенант полиции Блондель и сержант полиции Ландрю, все из эрменон -Вилли. В комнате было жарко. От аромата цветов, в которых утопала вся комната, нечем было дышать, покойник раздели. Он лежал жалкий в своей ноготе и Урана на виске зяял